Не раз в тихах той поры он обращался к образу смоковницы. На память приходит пастернаковский набросок, посвященный Лиле Харазовой, погибшей в 20-х годах от Тифа. Он есть в архиве грузинского критика Маргвилашвили. Под посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Между тем, обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри и во многом, как это ни странно, отдаленно подобное дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные, и еще обыкновеннее захватывающая обыкновенно природа. Необыкновенна только посредственность, то есть та категория людей, которая составляет так называемый интересный человек. С древнейших времен он гнушался делом и паразитировал на гениальности понимая ее как какую-то лесную исключительность, между тем, как гениальность есть предельная и порывистая, воодушевленная собственной бесконечностью правильность. Позже он повторил это в своей речи на пленуме правления СП в Минске в 1936 году. Вы слышите? Как захватывающая обыкновенно природа. Как обыкновенен он был в своей жизни, как истинно соловьин и интеллигентен в противовес пустоцветности, нетворческому купеческому выламыванию, скромно одетый, скромно живший, незаметно, как соловей. Люди пошлые не понимают жизни и поступков поэта, истолковывая их в низкоземном, чаще своекорыстном значении. Они подставляют понятные им категории, желание стать известней нажиться, насолиться брату. Между тем, как единственное, о чем печалится и молит судьбу поэт, это не потерять способности писать, то есть чувствовать, способности слиться с музыкой мироздания. Этим никто не может наградить, никто не может лишить этого. Она, эта способность, нужна поэту не как источник успеха или благополучия, и не как вождение пером по бумаге, а как единственная связь его с мирозданием, мировым духом, Как выразились бы раньше, единственный сигнал туда и оттуда, объективный знак того, что его жизнь, ее земной отрезок идет правильно. В миг, когда дыханием сплава, в слово сплочены слова. Путь не всегда понятен самому поэту. Он прислушивается к высшим позывным, которые как летчику диктуют его маршрут. я не пытаюсь ничего истолковывать в его пути, просто пишу что видел как читалось написанное им часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть было видно отлично отсюда сквозь гнезда грачей и деревья верхи как шли вдоль запруды. его не понимали он обиженно гудел вчера Костя федин вернув мой роман сказал у тебя все написано с сумасшедшим языком что же россия по твоему сумасшедший дом Я ответил, «У тебя все написано бездарным языком. Что же, Россия, бездарность?» В другой раз смущенно рассказывал, что встретил на дорожке в сумерках одного бесчестного критика и обнял его, приняв за другого. Потом я перед ним, конечно, извинился за то, что поздоровался по ошибке. Пррр. Ну, вот и за пруда приехали. И берег пруда. И еле свалено бревно. Это все цитаты из его Нобелевской премии. Что же сделал я за пакость? Я — убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли своей. Он до сих пор остается для меня нобелевским лауреатом. Ведь письмо об отказе, созданное под давлением, было написано не им, а его близкими. Он вставил лишь одну фразу. Да и что для художника премия? Главной наградой ему были способность писать и признание этого леса, людей, его земли. Сегодня через заборчик я вижу, как вереницы паломников тянется к музею. Сто тысяч за пять лет. Стараниями наталья Анисимовны Пастернак в дом вернулся уют большой дачи. Ставил ли он мне голос? Он просто говорил, что ему нравится, и почему. Так, например, он долго пояснял мне смысл строки Вас за плечи держали ручищи Ипполетов. Помимо точности образа он хотел от стихов дыхания, напряжения времени, сверхзадачи, того, что он называл сила. Меня шеломили опубликованные недавно любовные письма Пастернака к жене. «Зенуша, ничто не сравнится с тобой на свете. Все на свете вздор против тебя, милый, чистый и беспримерный. Как близорук я был». как по-мальчишески видел в ней лишь хозяйку большой дачи. А вот последнее его письмо к ней из Переделкина в Цхалтуба. Были Ливановы, художник Верейский с женой и режиссер театра Ермолова и Петр Васильев. Андрюша с успехом читал свои стихи. Читал я, выпили. Комментарий к этому письму констатирует. В семейном архиве Пастернака сохранились письма и юношеские стихи Вознесенского с пометами Пастернака. По замечаниям Пастернака, Вознесенский работал над своими юношескими стихами, предлагая на суд Пастернака все новые варианты. Пастернак завел для них особую папку, на которой написал Андрюшины стихи. Оказывается, он хранил мои тетрадки и письма. На полях стихов были его карандашные пометки. Видно, он готовился к разговору. Я не подозревал об этом. Так бережно он относился даже к мальчишке. Его поощрительный крестик награждал строфу «Воз за плечи держали ручищи и палетов, ворвались и дерзали гусары и поэты». Геннадий Айги недавно рассказал мне, что Борис Леонидович советовал ему отыскать меня и помогать друг другу, пробиваясь в литературу. Я не знал об этом завете, но всегда упоминал и хвалил Айги, где только можно, будто чувствовал. Долгое время никто из современников не существовал для меня. Смешны были градации между ними. он и все остальные. Сам же он чтил Заболоцкого. Будучи членом правления СП, он спас в свое время от разноса страну Муравию. Твардовского он считал крупнейшим поэтом, чем отучил меня от школьного нигилизма. Трудно было не попасть в его силовое поле. Однажды, после студенческих военных летних лагерей, я принес ему тетрадь новых стихов. Тогда он готовил свое избранное. Он переделывал стихи, ополчался против ранней своей раскованной манеры, отбирал лишь то, что ему теперь было близко. Про мои стихи он сказал, здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они были моими, я бы включил их в свой сборник. Я просиял, сам пастернак взял бы их, а пришел домой, решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом пошли Гоя и другие, уже мои. Гою много ругали, было несколько разносных статей, самым мягким ярлыком был формализм. Для меня же Гоя звучала война. В эвакуации мы жили за Уралом. Хозяин дома, который пустил нас, Константин Хаэтонович, машинист на пенсии, сухонький, шустрый, застенчивый, когда выпьет, некогда увес своего брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну. Поэтому они и жили в глуши, так и не расписавшись, опасаясь грозного мстителя. Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на продукты. Отец был в ленинградской блокаде. Говорили, что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг отец возвращается. худющий, небритый, в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком. Хозяин, торжественный и смущенный, более обычного, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала со спасенницем. Отец хлопнул водку, обтер губы тыльной стороной ладони, поблагодарствовал, а сало отдал нам. Потом мы шли смотреть, что в рюкзаке. Там была тускло желтая банка американской тушенки и книга художника под названием Гойя. Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, мотались тела повешенных, корчилась война. Об этом уже ежедневно говорил на кухне черный бумажный репродуктор. Отец этой книги летел через линию фронта. Все это связалось в одно страшное имя — Гойя. Гойя — Так гудели эвакуационные поезда великого переселения народа. Гойя! Так стонались сирены и бомбы перед нашим отъездом из Москвы. Гойя! Так выли волки из деревней. Гойя! Так причитала соседка, получив похоронку. Гойя! Эта музыка памяти записалась в стихи, первые мои стихи. Конечно, в стихах записался и иной гул, и про язык, и моя будущая судьба, но канва все равно была из детских впечатлений. Из-за перелома ноги в Прикамье Пастернак не участвовал в войнах, но добровольно ездил на фронт, был потрясён народной стихией тех лет, хотел написать пьесу о Зое Космодемьянской, о школьнице, о войне. «И так как с малых детских лет я ранен женской долей», Отношение к женщине у него было и мужским, и юношеским одновременно. Такое же отношение у него было к Грузии. Он собирал материал для романа о Грузии из героини ниной периода первых христиан, когда поклонение Богу Луны органически переходило в обряды новой культуры, как чувственные и природные грузинские обряды. По преданию святая Нина, чтобы изготовить первый крест, сложила крест-накрест две виноградные лозы и перевязала их своими длинными срезанными волосами. В нем самом пантеистическая культура ранней поры переходила в строгую духовность поздней культуры. Как и в жизни, эти две культуры соседствовали в нем. В его переписке с грузинской школьницей Чукой, дочкой Ладогу Диашвили, просвечивает влюбленность, близость и доверие к ее миру. сноска. Ладо Владимир Давидович Гудиашвили, грузинский советский художник-живописец, график, монументалист, педагог. До сих пор в мастерской Гудиашвили под стеклом, как реликвия в музее, поблескивает золотая кофейная чашечка, которой касались губы поэта. Он любил эти увешанные холстами залы с багратионовским паркетом, где высокий белоголовый художник, невесомый, как сноп света, бродил от картины к картине. Холсты освещались, когда он проходил. Он скользил по ним, как улыбка. Выполненный им в молниенном графике лик Пастернака на стене приобретал грузинские черты. Грузинскую культуру я получил из его рук. Первым поэтом, с которым он познакомил меня, был Симон Иванович Чиковани. Это случилось еще в Лаврушинском. Меня поразил тайный огонь в этом тихом человеке со впалыми щеками над будничным двубортным пиджаком. Борис Леонидович восторженно гудел о его импрессионизме. Впрочем, импрессионизм для него обозначал свое, им самим обозначенное понятие. Туда входили и шапен и Верлен. Я глядел на двух влюбленных друг в друга артистов. Разговор между ними был порой непонятен мне. То была речь посвященных, служителей высокого ордена. Я присутствовал при таинстве, где грузинские имена и термины казались символами недоступного мне обряда. Потом он попросил меня читать стихи. Ах, эти рифмы детства. На звон трамваев, одурев, облокотились облака. Одурев было явно из пастернаковского арсенала, но ему понравилось не это, а то, что облака облокотились. В детских строчках он различил за звуковым «зрительное». Симон Иванович сжимал тонкие бледные губы и, причмокивая языком, задержался на строке, в которой мелькнула девушка, и где? К облакам, мольбою вскинутый балкон. Таково было мое первое публичное обсуждение. Тогда впервые кто-то третий присутствовал при его беседах со мною. Верный убиенным Пауло и Тициану, он и меня приобщил к переводам. Для меня первым переводимым поэтом был Иосиф Наношвили. и Грузия руками на Нашвили положила в день похорон цветы на гроб Пастернака. Несколько раз, похватившись, я пробовал начинать дневник. Но каждый раз при моей неорганизованности меня хватало ненадолго. До сих пор себе не могу простить этого. Да и те скоропалительные записи пропали в суматохе постоянных переездов. Недавно мои домашние, разбираясь в фламе бумаг, нашли тетрадку с дневником нескольких дней. Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, поток его живой ежедневной речи, приведу наугад несколько кусков его монологов, как я записал их тогда в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опустив лишь детали личного плана. Говорил он на навзрыд. Вот он говорил 18 августа 1953 года на скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда после летней практики, и он в первый раз прочитал мне «Белую ночь», «Август», «Сказку», все вещи этого цикла. Вы долго ждете?» Я ехал из другого района, такси не было. Вот пикапчик подвез. Расскажу о себе. Вы знаете, я в переделке не рано. Весна ранняя, бурная, странная. Деревья еще не имеют листьев, а уже расцвели. Соловьи начали. Это кажется банально. Но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать. И вот несколько набросков. Правда, это еще слишком сухо, как карандашом твердым, но потом надо переписать заново. И Гёте было Фаусте несколько мест таких непонятных мне склерозных. Идет, идет кровь. потом деревенеет, закупорка, и оборвется. Таких мест восемь в Фаусте. И вдруг летом все открылось. Единым потоком, как раньше, когда «сестра моя жизнь», второе рождение, охранная грамота, ночью вставал. Ощущение силы, даже здоровый, никогда бы не поверил, что можно так работать. Пошли стихи. Правда, Марина Казимировна говорит, что нельзя после инфаркта, а другие говорят, это как лекарство. Но вы не волнуйтесь, я вам почитаю. и Слушайте. «А вот телефонный разговор через неделю. Мне мысль пришла. Может быть, в переводе Пастернак лучше звучит? Второстепенное уничтожается переводом. Сестра моя, жизнь, первый крик, вдруг как будто сорвало крышу. Заговорили камни. Вещи приобрели символичность. Тогда не все понимали сущность этих стихов. Теперь вещи называются своими именами». «Так вот о переводах. Раньше, когда я писал, и были у меня сложные рифмы и ритмика, переводы не удавались. Они были плохие. В переводах не нужна сила форм. Легкость нужна, чтобы донести смысл, содержание. Почему слабым считался перевод Холодковского? Потому что привыкли, что этой формой писались плохие и переводные, и оригинальные вещи. Мой перевод естественный, как прекрасно Изенфауст. Обычно книги кричат «я клей», «я бумага», «я нитка», а здесь все идеально». Прекрасные иллюстрации Гончарова. Вам ее подарю. Надпись уже готова. Как ваш проект? Пришло письмо от Завадского. Хочет Фауста ставить. Теперь честно скажите. Разлука хуже других? Нет? Я заслуживаю вашего хорошего отношения, но скажите прямо. Ну да в Спектрском то же самое. Ведь революция та же была. Вот тут Стасик. Он приехал с женой. У него бессонница и что-то с желудком. А сказка вам не напоминает Чуковского крокодила? Хочу написать стихи... о русских провинциальных городах, типа навязчивого мотива города и балат свет из окна на снег, встают и так далее, рифмы, такие де рю, служили царю, потом октябрю, получится очень хорошо. Сейчас много пишу, в черне все, потом буду отделывать, так как в самые времена подъема, подразнивая себя прелестью отдельных кусков, насколько знаю, стихи эти так и не были написаны». Часто в выборе вариантов он полагался на случай, на обум советовался. Любил приводить в пример Шопена, который, запутавшись в вариантах, проигрывал их своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он апеллировал к случаю. Кого-то из его друзей смутила двойная метафора к строфе «И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты». Он исправил. «Неустанно столетия поплывут из темноты». Я просил его оставить первозданное. Видно, он и сам был склонен к этому, он восстановил строку. Уговорить сделать что-то против его воли было невозможно. Стихи свадьбы были написаны им в переделкине. Со второго этажа своей башни он услышал чистушечный перебор донесшейся из сторожки. В стихе он привнес черты городского пейзажа. Гости, дружки, шофера с ночью на гулянку в дом невесты до утра забрели стальянкой. Сваха Павы проплыла, поводя боками. На другой день позвонил мне. Так вот, я Анне Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня разбудилась свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мысленно перенесся туда, к ним, а утром действительно оказалась свадьба. Цитирую по дневнику. Он спросил, что я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого утра, молодость ритма. Но мне, студенту пятидесятых, казались чужими, архаичными слова сваха, дружки, шофера аукались с шофера. Вероятно, я лишь подтвердил его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал мне другой вариант. Теперь насчет того, что вы говорите старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы сваху сейчас уберем. В смысле, шиферов даже лучше станет, так как место конкретнее обозначится, пересекше глубь двора. Может быть, он импровизировал по телефону, может быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти стихии были напечатаны. Помню, у редактора вызвало опасение строка «Жизнь ведь тоже только миг, только сон». В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО, где ему предстояло читать перевод Фауста. Это было его последнее публичное чтение. Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями, его серый проглядывал сквозь них, как смущенный просвет северного неба сквозь стволы деревьев. Его выдавало сияние. Потом стремительно сел к столу. Председательствовал Михаил Михайлович Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана Мика Морозов. СНОСКА Михаил Михайлович Морозов — советский литературовед, театровед, педагог, переводчик, посвятивший всю жизнь изучению творчества Шекспира, один из основателей советского научного шекспироведения. Пастернак читал, сидя в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-то выкрикнул с места, прося прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод были введены подлинные тексты колдовских наговоров. В Веймаре в архиве можно видеть, как масон и мыслитель Гёте изучал труды по каббалистике, алхимии и черной магии. Пастернак отказался читать «Кухню», он читал места пронзительные. «Им не услышать следующих песен, кому я предыдущие читал». Непосвященных голос легковесен, и, признаюсь, мне страшно их похвал, И прежние ценители и судьи рассеялись, кто где среди безлюдья. Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, Плотно прижатые перед взмахом. В основе здесь изменчивые тени, меня тревожившие с давних пор, «Найдется ли, наконец, и вам воплощенье, или остыл мой молодой задор? Ловлю дыхание вашу грудью всею и возле вас душою молодею». По мере того, как читал он, все более и более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким его изобразил Кернарский. Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель или, как его там, царь тьмы, Воланд, повелитель времени, царь мышей, мух, жаб. Вы воскресили прошлого картины, былые дни, былые вечера. Вдали всплывает сказкою старинной любви и дружбы первая пора, пронизанный до самой сердцевины, тоской тех лет и жаждаю добра. Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. И я прикован силой небывалой к тем образом нахлынувшим извне, и оловую арфой прорыдала начало строф, родившихся в черне. Это о себе он читал, Поэтому и увлек его Фауст. Не для заработка же одного он переводил, и не для известности. Он искал ключ ко времени, к возрасту. Это он о себе писал, к себе прорывался. И Маргарита была его. Этим он мучился, время хотел обновить. Главное начиналось, когда он Фауст, когда фантаст. Тогда верни мне возраст дивный, когда все было впереди, и вереницы беспрерывные теснились песни на груди. Недоуменный и требовательно прогудел он репризу поэта. Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а опять в Впрочем, никогда он им быть и не переставал. Вот и все. Очнулся он, запахнув рукопись. Обсуждения не было. Он виноват, как бы оправдываясь, развел руками, потому что его уже куда-то тащили вниз, верно, в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую полоску неба. В Веймаре, на родине Гёте, находящаяся на возвышенности, крупный объем Гётовского дворца, неизъяснимой тайной композиции, связан с крохотным вертикальным объемом домика его юности, который, как садовая статуэтка, стоит один в низине, в отдалении. В половодье воды иногда подступают к нему. Своей сердечной тягой большой дворец обращен к малому — Этот мировой закон притяжения достиг заповедной точки в композиции белого ансамбля Большого Владимирского собора и находящейся в низине вертикальной жемчужины Нанерли. Когда проходишь между ними, тебя как бы пронизывают светлые токи обоюдной любви этих белоснежных шедевров, обращенных друг к другу, большого к малому. Море мечтает о чем-нибудь махоньком, вроде как сделаться птичкой калибрией. Также гигантский серый массив дома в Лаврушинском был сердечно обращен к Переделкинской даче. Через десяток лет полный перевод Фауста вышел в гослите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый том. Подписывал он книги не суетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы сутки умирали от ожидания. И какой щедрый новогодний подарок ожидал вас на завтра, какое понимание другого сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова были стерты резинкой и переписаны сверху. Он написал на Фаусте. 2 января 1957 года, на память о нашей встрече, у нас дома 1 января. Андрюша, то, что вы так одарены и тонки, то, что ваше понимание вековой преемственности счастья, называемое искусством, ваши мысли, ваши вкусы, ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, большая радость и поддержка мне. Верю в вас, ваше будущее. Обнимаю вас, ваш Борис Пастернак. Ровно за десять лет до этого, в январе 1947 года, он подарил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня самым щедрым подарком судьбы. Последние годы много болел. Травля добила его. Я навещал его в Боткинской больнице, принес почитать сагу о форсайтах. Он добросовестно прочитал и пошутил, возвращая. Пока читаешь его, можно было свою книгу написать. Он написал мне из Боткинской. «Я в больнице». Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил вашу манеру видеть, думать, выражать себя, но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой неожиданности и вашему торжеству. Так все это мне близко. Тогда же в больнице он подарил свое фото. андрюша Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радостность которых не мешала мне чувствовать мои мучения. Какой стыд охватил меня за свое здоровое сердце, ноги, лыжи, за свой возраст и ужас невозможности передать это другой, самой дорогой для меня жизни. Художники уходят без шапок, будто в храм, в гудящие угодья к березам и дубам. Я знал его в течение четырнадцати лет. Сколько раз слова его подымали и спасали меня — И какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами. В поздних стихах его все больше становится живопись, пахнет краской, охрой, сепией, белилами, сангиной. Его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в отцовской студии, тянет туда, где мне четырнадцать лет. В хутымас еще школа вояния, в том крыле, где рабфак, наверху мастерская отца. Он окантовывает работы отца, развешивает их по стенам дома, причем именно иллюстрации к воскресенью. Именно Катюшу и Нехлюдова, ему так близка идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в детство, все начать набело, сначала. Задумал переписать заново весь сборник «Сестра, моя жизнь». Он говорит, что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы каждому стихотворению. переделывает несколько раз вещи тридцатилетней давности, не стихи переделывает, жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он никогда не отделял. Мне четырнадцать лет, где столетняя пыль на и холсты, в классах яблоку негде упасть. Он одобрял мое решение поступить в архитектурный, не очень-то жалую, окололитературную среду. Архитектурный находился именно там, где был когда-то в хутымас а наша будущая мастерская, которая потом сгорела, помещалась именно в том крыле, где Рапфак, и где наверху мастерская отца. Брат его, Александр Леонидович, преподавал конструкции в нашем институте. Я рассказывал ему об институте. Мы все были ошеломлены импрессионистами и новой живописью, залы которые после многолетнего перерыва открылись в музее имени Пушкина. Это совпало с его ощущением от открытия Щукинского собрания, когда он учился. За публикацию статьи о Матиссе меня, редактора курсовой стен газеты, исключали из комсомола. «О Матиссе?» — кричал возмущенный, прибывший в институт секретарь райкома. По правде сказать, преступление мое было не только в импрессионистах. Посреди всей газеты сверкал золотой трубач, и из его трубы вылетали ноты «До-ре-ми-до-ре-до». Именно так отвечали надоевшим слушателям джазисты той поры «Айди ты нахуй!». В группе у нас был фронтовик Валера, который играл на баяне. Чистый, наивный, заикаясь от контузии, он пришел в партком и расшифровал значение наших нот. Он считал, что партия должна знать это изречение. И кроме этого, в газете было достаточно грехов. А когда членам партии прочитали письмо, разоблачающее Сталина, Валера вышел бледно и, заикаясь, прошептал нам беспартийным. Я его именно на пушке танка написал, а он блядью оказался. Кумиром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели документальный фильм «Клузо», где полуголый метр фломастером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал ли я... Сидя в темной аудитории, что через десять лет буду читать свои стихи Пикассо, буду гостить в его мастерской, спать в его кровати, и что напророчит мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей. Как ваш проект? записано мне в дневнике «Пастернаковский вопрос». Расспрашивая о моем житье-бытье, он как бы возвращался туда, к началу-началу. «Дни и ночи, открыт инструмент, сочиняй хоть с утра». Окликая детские свои музыкальные сочинения, как бы вспомнив сказанное ему скрябином слова о вреде импровизации, он возвращается к своей ранней импровизации, вы помните? Я клавишей стаю кормил с руки под хлопанье крыльев, в плеск и клёкот. Я вытянул руки, я встал на носки, Рукав завернулся, но чтёрлась локоть. И было темно, и это был пруд, и волны, и птиц из породы люблю вас, казалось, скорее умртвят, чем умрут, крикливые, чёрные, крепкие клюквы. Может быть, как в его щемящем пью горечь тубероз. В музыке этой, в этом «люблю вас» ему послышалась северянинская мелодия. Он молодел, когда говорил о северянине. Рассказывал, как они юными с Бобровым, кажется, пришли брать автограф к северянину. Их попросили подождать в комнате. На диване лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули перевернуть. Оказалось, правило хорошего тона. Много лет спустя директор казино «Цезарь Палас» в Лас-Вегасе, рослый выходец из Эстонии, коротко знавший северянина, утешая меня после проигрыша, покажет тетрадь стихов, принадлежавшую его жене, вероятно, возлюбленной поэта, исписанную фиолетовым выцветшим почерком северянина с дрожащим нажимом, таким нелепо трепетным век шариковых авторучек. Вернуться в дом Россия ищет рок. Как хороши, как свежи были розы, Моей страной мне брошенные в гроб. Расслывшаяся, дрогнувшая буковка Х, Когда-то прихлопнутая страницами выцвела, Похожая на засушенные между листами Лиловато-прозрачный крестик сирени, Увы, опять не пятипалый. В игровом отеле Цезарь Палос нет часов, Нет и окон, по которым можно бы понять время суток. Прелестительные официантки, одетые в золотые римские тоги, вкратчиво спрашивают вас. «Сэр, у вас что сейчас, завтрак, обед или, может быть, ужин?» «Ты ласточек рисуешь на меню, сбивая сливки к тертому каштану. За это я тебе не изменю и никогда любить не перестану». Жил наш эстонец на ранче в нескольких милях от Лас-Вегаса. С его дочкой мы играли в автомат. Она остановилась по-матросски, подымала руку, изображая ей горный автомат. Я всовывал ей в рот монетку, дергал за руку, из нее сыпался монетный дождь. устой без гроша в кармане, я ходил с запредельным эстонцем по настилу за зеркальным куполом игрального зала. Зеркало было особое. Сквозь него нам, как Мефистофелю с Фаустом, была видна игровая панорама, толпились лысины и смокинги. За руками крупье следили специальные телекамеры. За нами стояли охранники с автоматами. Так я впервые познал страсть игры под аккомпанемент северянинской мелодии. Сначала, как и в жизни, мне быснословно везло, потом, конечно, все проиграл, все свои гонорары. Друзья Алина прилетели и выкупили меня из Лас-Вегаса. Гигант эстонец и его дочка махали мне с летного поля. Слышала, в не открылось первое ночное казино. «У тебя паспорт с собой?» Мы полетели к Джинсовому морю. «В чем были?» Часучёвых белых прикидах. В Талине шёл ливень, в гостинице нам, как оккупантам, не дали места. Мелочи. Зато мы купили билеты на полуночное открытие казино. Оставалось девять часов помокнуть. Сквозь облипший шёлк просвечивал твой розовый позвоночник. Вдруг среди ливня меня окликнули. Боже мой! Это был Ян Гросс, поэт, переведший мою книгу, знакомый мне по Москве. Заходите. Оставляя лужи на мраморном полу, мы поднялись в особняк. Рюмка коньяку и светская получасовая беседа. А где вы остановились? Ах, нигде. Ах, девять часов до открытия. Ну, заходите как-нибудь в другой раз. Ещё восемь часов под ливнем. В казино нас не пустили без смокинга. Ночь до первого самолёта мы провели на скамейке в аэропорту. Злые, с мокрыми ногами. Но это мелочи. Смотри, открывается утренний буфет. Небритые, заспанные пассажиры потянулись к стойке. Ты, белоснежно-красивая, с непроницаемым лицом, машинально стала в очередь. Мелочи все это, — бодрился я, — за то, как прекрасно, что мы здесь одни, на необитаемой земле, никто нас не знает. тут самый небритый и отвратный оторвался от хвоста и направился к нам. «Здравствуйте!» И он назвал твое кинозвездное имя. Очередь остолбенела. С непроницаемым лицом ты ответила неземным, четко поставленным голосом «Здравствуйте, ёб вашу мать!» Они мели, раступились. Пошедшая пятнами буфетчица сунула нам вне очереди бутылку румынского шампанского. Сев за столик, я спросил «Что с тобой?» «А что? Что я такого сказала?» «Ты сказала?» «Не может быть. Я думала, что я не вслух, а про себя сказала. С недосыпа, наверное. Ваш банк, мадам». Через неделю ты вернулась в Таллина дна, чтобы забрать забытую мной в аэропорту куртку. Знал ли я, что вскоре вся Россия станет казино, и на площади за фигурой Пушкина замаячит надпись «Россия», затянутая матерчатым плакатом «Пушкинский», а сбоку загорится казино. Вернуться в дом Россия ищет троп. Дай бог, чтобы сбылись эти слова поэта. Сколько было поэтов... От Маяковского, которого северянин возил по России на выступления, и до Селевинского, которые не избежали его влияния. Пастернак, гудя, показывал, как северянин не читал, а пел свои стихи. Он называл его мастер. Поздний Пастернак много работал над чистотой стиля. В одном из своих прежних стихов он сменил северянинское манто на пальто. Он переписал и импровизацию. Теперь она называлась «Импровизация на рояле». Я клавишей стаю кормил с руки, Под хлопанье крыльев, плеск и гогот. Казалось, все знают, казалось, все могут, Кричавших кругом лебедей вожаки, И было темно, и это был пруд, И волны, и птицы семьи горделивые, Казалось, скорее умертвят, чем умрут, Крикливо дробившиеся переливы. Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу, но что-то ушло. Может быть, художник не имеет права собственности над созданными вещами. Что если бы Микеланджело все время исправлял своего Давида в соответствии со все совершенствующимся своим вкусом? Художники часто отшатываются от созданного ими, считая прошлое свое греховным, ошибочным. Это говорит о силе духа, но ни в коем случае не может отменить созданий. Так было с Толстым. Такова аскеза позднего Заболоцкого. Возраст жаждет второго рождения. В 1889 году, получив приглашение участвовать в выставке «Сто лет французского изобразительного искусства», Ренуар ответил. «Я объясню вам одну простую вещь. Все, что я сделал до сих пор, я считаю плохим, и мне было бы чрезвычайно неприятно увидеть все это на выставке. Этим плохим казались ему и зелено-розовая самари, и жемчужная спина Анны, и качели, то есть весь Ренуар». К счастью, он не мог уже ни уничтожить их, ни переписать в венгровской или новой красно-коричневой манере. Пастернак пытался побороть прошлого Пастернака с самим собой, с самим собой. Жали знаменитые изруганные строки. Она стала притчей во языцах после сурковского разноса. «Это сладкий заглохший горох, это слезы вселенной в лопатках». Лопатками в давней Москве называли «Стручки гороха». Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведения о пушкинском бригете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена. Это слезы в стручках и лопатках. Он был тысячу расправ. Но что-то ушло. Есть речи... Значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Невозвратимо жаль ушедших строк, как жаль исчезнувших староарбатских переулков. Вообще, в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются всегда в лесах. Постернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков замоскворецких, чистопрудных проходных дворов, снесенных колоколин, воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы — это московская манера ходить, как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди. В московские особняки врывается весна нахрапом. Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечия, вольного смешения стилей. Ампир уживается рядом с рапетовским модерном и архаикой конструктивизма. 800 лет, а все подросток, да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники. В отличие от Северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее постоянством геометра, классицизмом, Московская школа культуры, как и образы жизни стихийней, размашистей, идет от византийской орнаментальности и близка к самой живой стихии языка. Все дымка и подернется, подобно завиткам по стенам, в боярской золоченой горнице и на Василии Блаженном. Мэтром его был Андрей Белый, москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в 12 блока уже гуляет московская струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчика с улицы, глядящего на елку сквозь морозное стекло. Весна. Не отлучайтесь. Сегодня в город, стаями по городу, как чайки, льды раскричались, тающие. Мы шли с ним от дома ученых через Лебяжий по мосту к Лаврушинскому. Шел ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределенности жизни. Его шуба была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая шапка-пирожок. Нет, я спутал, это у отца была серая, у него был черный каракуль. Так вот он шел легкой летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была теплая слабость снега, предвкушение перемен. Как ни в своем рассудке, как дети ослушания. Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного. «Надо терять», — он говорил, — «надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при приездах. Жалеть не надо». Я напомнил ему, что у блока в записях есть место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о библиотеке, сгоревшей в шахматове. «Разве?» — изумился он. «Я и не знал. Значит, я прав вдвойне». Мы шли проходными дворами. У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные, Потягивались после ночных трудов. Они провожали нас за туманенным благостным взглядом. О эти дворы замоскворечье после военной поры. Если бы меня спросили, кто воспитал ваше детство помимо дома, я бы ответил — двор и пастернак. Четвертый щипковский переулок. Омер сумерек трамвайных подножек буферов игральных жесточек майских жуков, тогда на земле еще жили такие существа стук консервных банок, которые мы гоняли вместо меча, сливался с визгом реуриы из окон и стертый соскальзыавшей лещенковской муркой, записанной на рентген на костях. Двор был котлом общиной судилищем голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, гольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку кипятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Он только стиснул зубы, окруженные почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохарям на братанах Д можно было догадаться о том, кто грабанул магазин намытный. Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто. Где вы теперь, кумиры нашего двора? Фикса, Валыдя, небрежные рыцари-малокозырк. вы увы. Иногда из соседнего двора забредал Андрей Тарковский. Семья их бедствовала. Отец оставил их с мамой, бабушкой и сестренкой Мариной. Они жили в двухэтажном домишке. Мы учились в одном классе. Он был единственным стилягой, ярким вызовом в серой гамме нашей школы. Зеленые брюки венчал, оранжевый пиджак, сфарцованный у редкого тогда иностранца. По размеру он походил на пальто. Денег подрубить рукава не было. Директор собирал нас и вещал. «Дети, если вы не будете слушаться учителей, пионерскую организацию, вы вырастете как долгогривый Тарковский». С длинными его патлами не допускали к экзаменам. Пришлось постричься под полубокс. Мы дружили с ним. Он единственный в классе знал о пастернаке, что не мешало нам ценить прохаря и финки. Незабываемое его явление к нам в 9 в 554 школы. Новенький был странный, худой, рассеянный. Черный волос, крепкий, как конский, обрамлял бледные скулы. Он отстал на год из-за туберкулеза. Вспоминалось, как, сев верхом на свободную парту, ошарашил нас с интенцией. В пятнадцать лет и не иметь любовницы. Ни у кого из нас, оболтусов, любовниц тогда не было, но мы, понимающе засопели. Голос у него был высокий, будто пел, растягивая гласные. Было назартен, отнюдь не пайнька. Я пару раз видел его ранее во дворе, жил он в соседнем переулке, мы даже однажды играли в футбол, но познакомились лишь в школе. Он был старше меня на год, а младший на год учился в нашей школе Саши Мень. Мы с ним в классе были ближе других. Его сестра Марина прибегала позировать мне для акварельных портретов. У нее была ренуаровская головка. и школы нам было по дороге. Вся грязь и поэзия наших подворотен — угрюмость недетского детства уличное геройство вошедшее в кровь выстраданность так называемой эпохи культа отпечатавшись в сетчатке его стали зеркалом времени мутным и непонятным для непосвященных это и сделало его великим кинорежиссером века так вот однажды мы во дворе стукали в одни ворота воротами была бетонная стенка мяч был резиновый, на асфальте стояли лужи скучая по проходящей вечности с нами играл шка Взрослый лоб, блатной из третьего корпуса. Во рту у него поблескивала фикса. Он уже воровал, вышел из колонии, похваляясь, что на днях в парке имени Горького они застрелили сторожа, чтобы проверить нервы. Его боялись и постоянно давали ему мяч. Около нас остановился бледный парень чужого двора, комплексуя своей сеткой с хлебом. Именно его я потом узнал в странном новеньком нашего класса. Чужой был одет в белый свитер, крупные, грубые, наверное, домашние вязки. Он и потом любил вязаные белые кепки и свитера. «Становись на ворота!» Добродушно бросил ему шка, фикса его вспыхнула усмешкой, он загорелся предстоящей забавой. Андрей поставил авоську у стенки. Своего свитера он не щадил, он бросался в ноги. Через час свитер был не чище половой тряпки. «Да вы же убьете его, суки!» Темнеет, темнеет окрест, и бывшие белые ноги и руки летят, как Андреевский крест. Да они и правда убьют его. Я переглянулся с корешем, тот понимает меня, и мы выбиваем мяч на проезжую часть переулка под грузовики. Мячик испускает дух. Совсем стемнело. Мы убежали, боясь расправы мстительного вышки Когда уходил он, зажавший кашель, двор понял, какой он больной. Он шел, обернувшись к темени нашей, незапятнанной белой спиной. Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка пустив трос, вы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался. Игра называлась «жесточка». Медную монету обвязывали тряпицей, перевязывали ниткой сверху, оставляя торчащий султанчик, как завертывается в бумажку трюфель. Жесточку подкидывали внутренней стороной ноги, щечкой. Она падала грязным грузиком вниз. Чемпион двора ухитрялся доходить до 160 раз. Он был кривонок и имел ступню, подвернутую вовнутрь. Мы ему завидовали. он незабвенные жесточки, трюфели военной поры. Шиком старших были золотые коронки, фиксы, которые ставились на здоровые зубы, и жемчужины, зашитые под кожу детородного члена. Мы же довольствовались наколками, сделанными чернильным пером. Приводы в милицию за езду на подножки были обычным явлением. Родители целый день находились на работе. Местами наших сборищ служили чердак и крыша. Оттуда было видно всю Москву, и оттуда было удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под капсюль. Ударившись о тротуар, сооружение взрывалось. Туда и принёс мне мой старший приятель Жирик первую для меня зелёную книгу Пастернака. Пастернак внимал моим сообщением об эпопеях двора с восхищённым лицом сообщника. Он был жаден до жизни в любых её проявлениях. Сейчас понятие «двора» изменилось. Исчезло понятие общности. Соседи не знают друг друга по именам даже. Недавно наехав, я не узнал щипковского. Наши святыни, забор и помойка исчезли. На скамейке гитарная группа подбирала что-то. Уж не свечули, что горело на столе. Когда-то, говоря в журнале «Иностранная литература» о переводах Пастернака и слитности культур, я целиком процитировал его Гамлета. Так впервые в обход цензуры было напечатано это стихотворение, поэтому его и смог спеть Высоцкий в постановке «Любимого». Не то машинистка ошиблась, не то наборщик, не то ава-озе повлияло, но в результате опечатки «ава-отче» предстала с латинским акцентом как «ава-отче». Запозданием восстанавливаю правильность текста. «Если только можно, ава-отче, чашу эту мимо пронеси». Эта нота как эхо отзывается в соседнем стихотворении. чтобы эта чаши смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Когда Тбилисский музей дружбы народов приобрел архив Пастернака, с волнением, как старого знакомого, я встретил первоначальный вариант Гамлета, заученный мной по изумрудной тетрадке. В том же архиве я увидел под исходным номером мое детское письмо Пастернаку. В двух строфах Гамлета уже угадывается гул предчувствия судьбы. Вот я весь. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске то, что будет на моем веку. Это шум вдали идущих действий. Я играю в них во всех пяти. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Поле соседства было с его переделкинскими прогулками. В часы стихов и скорби — Одетый как местный мастеровой или путевой обходчик в серую кепку, темно-синий габардиновый прорезиненный плащ наизнанке в мелкую черно-белую клеточку, как тогда носили, а когда была грязь, заправив брюки в сапоги, он выходил из калитки и шел налево, мимо поля, вниз, к роднику, иногда переходя на тот берег. Смерть глядела через поле. Она казалась спасением от облавы. Он предлагал Ольге вместе покончить с собой. Здесь он написал, как зверь в загоне. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра. Чувственное поле ручья, серебряных ив, думы-лесы давали настрой строке. С той стороны поля к его вольной походке приглядывались три сосны с пригорка. Сквозь ветви аллеи крашеная церковка горела, как печатный пряник. Она казалась подвешенной под веткой с золотой ёлочной игрушкой. Там была дачная резиденция патриарха. Иногда почтальонша, перепутав на конверте патриарх и пастернак, приносила на дачу поэта письма, адресованные владыке. Пастернак забавлялся этим, сияя как дитя. «Все яблоки, все золотые шары, все злей свирепей дул ветер из степи». Хоронили его 2 июня. Помню ощущение страшной пустоты, охватившей в его даче, да отказы наполненной людьми. Играла Юдина, только что закончил Рихтер. Все плыло у меня перед глазами. Жизнь потеряла смысл. Помню все отрывочное. Говорили, что был пустовский, но пишу лишь о том немногом, что видел тогда — Позже на пастернаковских чтениях Самойлов, ссылаясь на Грибанова, рассказывал, как Андрюша сидел на крыльце и плакал. В памяти тарахтит межеровский москвич, на котором мы приехали. Межеров и Майя Луговская ожидали меня до конца похорону Голубого Дуная, пивного ларька на подъезде к Переделкину. Метнулась Ольга, я обнял ее. Были Асмус, Пустовский, Кома Иванов, Боков, Акуджава, Коржавин, Нанышвили... Вот, кажется, и все писатели, может, я кого-то и пропустил. Кое-кто прислал своих жен, иные, прячась, наблюдали из-за калиток. Передавали слух об обмороке Федина. Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанищу его жизни, огибая знаменитое поле, любимое им, несли к склону по тремя соснами, в которые он сам вглядывался когда-то. Дорога шла в гору, был ветер, летели облака — На фоне этого нестерпимого синего дня и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровности дороги. Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная неписательская толпа, приехавшие местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, героини его стихов. В старшем его сыне Жене отчаянно проступили черты умершего. В ужасе прижимались друг к другу младшие Лёня и Наташа. Каменел асмус, щёлкали фотокамеры, деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой он столько раз ходил на станцию. Кто-то наступил на красный пион, валявшийся на обочине. На дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше нигде не было. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правитческий звучал нетронутый распадом. Помню, я ждал его на другой стороне Переделкинского пруда у длинного дощатого мостика, по которому он должен был перейти. Обычно он проходил здесь около шести часов, по нему сверяли время. Стояла золотая осень. Садилось солнце, и из-за леса косым лучом озарело пруд, мостик и край берега. Край пруда скрывала верхушка ольхи. Он появился из-за поворота и приближался, не шагая, а как-то паря над прудом. Только потом я понял, в чем было дело. Поэт был одет в темно-синий прорезиненный плащ. Под плащом были палевые меткалевые брюки и светлые брезентовые туфли. Такого же цвета и тона был дощатый свежеструганный мостик. Ноги поэта, шаг его, сливались с цветом тёса. Движение их было незаметно. Фигура в плаще, паря, не касаясь земли, над водой приближалась к берегу. На лице блуждала детская улыбка, недоумения и восторга. «Оставим его в этом золотом струящемся сиянии осени, мой милый читатель. Поймём песни, которую он оставил нам».